Глава седьмая. «Почему я поверила в свою безопасность рядом с Адамом, доверилась его словам, ума не приложу. Но идти мне, по сути, некуда, верить чему-то тоже надо. Если не верить в хорошее, можно сойти с ума от своих мыслей». Я посмотрела на спящего Демида, улыбнулась его позе. «Звездочка моя, надо найти Адама и расспросить его о Ренате. Мой бывший муж убит». Интересно, когда он успел вернуться? Когда на Давида покушались? А с этим что? Полная неизвестность дезориентировала меня. Но меня мало волнует второй. А с первым, хоть он так и предал меня, мы прожили три года в браке, их не вычеркнешь из воспоминаний. И мне жаль, что с ним случилось ужасное. Вышла из комнаты в надежде найти Адама. Он единственный, кого я знала в этом доме. а Особняк был огромен, Насчитала около пятнадцати комнат на втором этаже и три больших коридора. Очевидно, разделялись хозяйские спальни и гостевые. Спустилась вниз. Здесь, обмахивая пыль с зеркала в человеческий рост, рядом с камином находилась горничная. <кх> <кх> кашлянула для Виты, чтобы не пугать ее. Но она все равно ощутимо вздрогнула и что-то уронила. «Ой, простите меня! Вы кто-то хотите?» <кх> — залепетала на ломаном русском. «Неожиданно. Я ищу Адама. Вы знаете, где мне найти его?» Девушка переваривала услышанные слова. «Наверное, еще не совсем понимает русский». «Адам, где?» — задала короткий вопрос. Взгляд ее прояснился. «А, господин Адам там. Там!» — махнула рукой куда-то вправо. «Там, значит?» «Мужчину я нашла на кухне» вход в который обнаружила их шикарной столовой с огромной позолоченной люстрой. Может, даже и золотой, уже не удивлюсь. Он, безмятежно покачиваясь в такт музыки в наушниках, варил кофе на плите. Кофеварка стояла справа от него, а этот, видимый эстет, пьет только собственноручно сваренное. Ренат был таким же. Села за стол, наблюдая за ним. Широкоплечий... Одет по-другому, не как охранники и остальные люди Давида. Кто он? Кем приходится двойнику моего мужа? От неожиданности я чуть не подпрыгнула на месте, когда он развернулся и подал мне ароматную чашечку, наполненную горячим напитком. Потом поставил напротив вторую и сел туда же. «Слушаю, у тебя десять минут спросить меня о чем угодно. Я дам тебе ответы. Но после этого ты идешь к себе и не выходишь до завтра». Он знал, что я пришла, занервничала. «Почему только десять минут? Что будет потом?» Кусая губы, решила спросить сначала об этом странном условии. «Потому что привезут Давида, и тебе лучше пока не мельтешить». «Он на меня зол, поэтому не попадаться на глаза?» Опустила взгляд на свою ладонь. Пальцы от напряжения подрагивались, и я боялась взять кружку, чтобы не уронить ее невозначай. «С чего?» Удивленно смотрел на меня темно-карими глазами, отпивая кофе. «Я жена Рината?» И тут же поправилась. «Бывшая. А он, по всей видимости, причастен к аварии?» «Ты вдова, Рината, если быть точнее». Невозмутимо глянул на часы и снова пронзительно посмотрел на меня. «Что? Как? Я же подписала все, там была его подпись». Прищурилась, обращаясь к нему. «Не нравится мне все это». «Это что, снова подделка какая-то? Не настоящие бумаги?» Повышая голос, готова была уже вскочить с места, как тут же была остановлена им. Он положил свою ладонь на мою, лежащую на столе. «Сколько можно издеваться надо мной Демидом?» «Но на последний вопрос я ответить не могу. Это бы спросить у Рената, но он уже не ответит. А насчет настоящего или нет? Так было нужно?» «Надо было, чтобы он поверил, чтобы развелись, и тебе ничего не досталось». «Вы меня как приманку использовали?» Я погрузилась в свои мысли, расставляя услышанную информацию по полочкам к тем событиям, что уже произошли. «Можешь называть это так. У тебя две минуты. Еще вопрос». После недолгой паузы Адам снова заговорил. «Кто такой Давид? И почему они так похожи с моим мужем?» они близнецы». И в преддверии следующего вопроса сразу скажу. Воспитывались в разных семьях. Мать отдала Давида в приемную семью, думая, что не сможет содержать обоих. А вскоре объявился их отец. Признался, но было поздно что-то менять. Усыновившая Давида пара покинула страну, а признаваться в таком она побоялась. А вы откуда узнали? Она оставила письмо. Намного позже нашла семью Давида и связалась с ними, поддерживала связь. Но болезнь забрала ее до того, как обо всем узнал их отец. Ренат узнал от матери, но ему было не на руку иметь брата, которому могут отдать наследство. Он знал? Ренат обо всем знал? И он... Это он покушался на брата? Сказать, что я была в шоке в тот момент, это ничего не сказать. Мой муж, которого я знала, мог покушаться на жизнь своего брата-близнеца из-за наследства. Это все из-за наследства. Отчасти. Тут полно подводных камней, о которых тебе лучше не знать. Почему? Чтобы не иметь дел с полицией. Если тебя будут допрашивать, они поймут, что ты не в теме. Меня будут допрашивать? Я испуганно подняла на него взгляд. Если... Я сказал, если... Кто убил Рената? Это Давид? Если это так, то брат от брата ничем не отличается. Адам усмехнулся, поднимаясь с места прошел до раковины, ополоснул кружку и повесил ее на стоечку. Давид был в больнице. Долго ли приказать, имея столько людей и... И меня? Глядя мне в глаза, насмешливо спросил с кривой их Я опустила взгляд, сжала губы и не знала, хочу ли я знать о том, что живу в доме убийц моего мужа, хоть и бывшего. Их семейные разборки меня не касаются. Нет, его убил кто-то другой. И мы выясним, кто. Кстати, он уже направился было к двери. По этой причине ты здесь. Ты в числе первых подозреваемых. Развернувшись, он вышел из кухни через другую дверь. Не ту, откуда я вошла.